Грон ушел. Приор некоторое время молча сидел и смотрел на огонь в камине. Потом поднялся и подошел к столику в глубине комнаты. Открыл шкатулку и достал перстень, покрытый затейливой золотой насечкой. Надев его на палец, он поднес руку к лицу и резко сжал кулак. Из середины орнамента выскочил маленький шип. Приор разглядывал его несколько мгновений Затем усмехнулся и разжал руку. Грон приехал на ферму к восходу луны. Кинув поводье дневальному, он отряхнул снег с плаща и вошел в дом. За столом в трапезной сидели все его четыре сотника, а также Камар, Рея, Як, Хирх и остальные из его десятка. Грон приветствовал всех и уселся на свое место. Рея, при виде его кинувшаяся на кухню, уже несла миску с дымящимся гуляшом. Когда он отодвинул пустую миску и залпом выдал стаканку мыса, Камар участливо спросил, — Чем расстроен, Грон? Грон махнул рукой. — А, чепуха! Он повернулся к сотникам. — Ну, как наши успехи? Сиброн довольно кивнул. — Уже перешли к конному строю. Он глянул в сторону Дорна. — Вот только арбалеты пока зажимает. По три в десятке. Дорн сварливо заворчал. — Обойдешься пока. Твое дело не воевать, а людей учить. Мне мастерские уже сворачивать пора. Через поллуны выходим в Альсидрию. Вы собираетесь привалить туда толпой в полторы тысячи человек? А кто вам будет делать оружие? Я ор-защитник. Грон хлопнул ладонью по столу. Все замерли. — Дорн, как дела со сворачиванием мастерских? — Через четверть будем готовы. — Ты выйдешь послезавтра. С караваном пойдут Хирх и Якир. «Ты повезешь векселя, баши, делмара и к приходу каравана обменяешь их на золото. Найдешь или выстроишь помещение на всех. Я хочу быть уверенным, что сумею устроить людей на последнюю зиму». А они там гораздо суровее, чем здесь», он повернулся к остальным. «Через луну делаем строевой смотр. Я хочу увидеть, чему вы научили сотни». Он помолчал. «Сиборн, как ребята?» Тот усмехнулся. «Ничего, стараются». Вскоре все разошлись, Игрон, накинув теплую накидку, вышел на улицу. Подмораживало, в небе светила полная луна. Он поежился, посмотрел в сторону соседней фермы и припомнил прошлогодние события. Когда они пришли в Роул, стояла ранняя осень. У него был спаяный отряд великолепно обученных бойцов, числом в сорок семь человек, каждый из которых заслужил право на имя. Остальные сбежали или погибли. Не доходя Роула, они свернули к ферме. Солнце уже село, и когда до фермы оставалось мили четыре, Грон увидел десятки костров, горевших в небольшой долине. Комар, заметив отряд, выбежал к воротам и бросился к Грону. — Грон, наконец, мы тут с ума сходим. Толпы людей каждое утро являются к воротам и спрашивают, когда ты придешь. — Мне уже раз пятьдесят пытались сучить деньги, чтобы я сказал тебе, что хорошо знаю какого-нибудь Енитра или Зулма, и что он всегда был отличным воином. Что происходит? грон усмехнулся и махнул десятником, разрешая распустить отряд, потом спрыгнул с коня и обнял Камара. — Пойдем, сейчас все объясню. Камар выслушал его рассказ и присвистнул. — А что, нельзя было просто уйти на север? Клянусь, мы и там набрали бы охотников. Да и зачем лезть какой-то атлантор? И здесь можно высоко подняться с твоими таталантами Грон просто хлопнул друга по плечу. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я не знаю, что делаю? Комар чуть улыбнулся. — Да, извини, я ляпнул, не подумав. — Кстати, тут были двое, которые сказали, что ты их знаешь. Одного зовут Гагрид, а другого — Став. Грон осмеялся. — Ай, ребята, молодцы! всплыли такие На следующий день они пришли. Грон обнял их и с удовольствием оглядел их крепкие молодые фигуры. — первым начал Ставр. — Грон, я хотел бы пойти с тобой. — Гагрид подхватил. — Я тоже. — Грон кивнул. — Я рад. Мне нужны молодые ребята с хорошими мозгами. Можете завтра переносить пожитки на ферму, где устроились погонщики? — Да нет же! — воскликнул Ставр. — Мы хотим в отряд. Грон задумчиво посмотрел на них. — В отряд? — Это другое. Он помолчал. — Я рад вам и вы можете идти со мной так же, как погонщики, кузнецы, табунщики, но отряд. Мои бойцы должны верить друг другу как самому себе, и если вы хотите в отряд, то должны доказать, и в первую очередь им, что вы достойны этого. Поэтому если вы стремитесь в отряд, то вам придется пройти через давильный чан». Парни переглянулись. Всем, кто собрался в долине у Костров, было известно, что так называется время до завоевания имени. Ответил Гагрет: Мы попробуем, Грон.